Глава пятая. Мирослав. «Вы предлагаете мне что?» Спрашивает с нервным смешком и откидывается на спинку кресла. «Скажите, Мирослав Станиславович, вы совсем из ума выжили? Или в турбулентности помотало?» Она поднимается и смотрит сверху вниз, вынуждая меня чувствовать себя виноватым. Сжимаю подлокотники едва не до треска. Хочется напомнить Ксении, что я здесь босс, а она моя помощница. Но сдерживаюсь, потому что сейчас от нее зависит слишком многое. Савельева расхаживает по моему номеру и гневно всплескивает руками. За тяжелым пыхтением улавливаю плохо скрываемую ненависть, но от чего-то улыбаюсь, отдавая должное профессионализму девушки. Я бы на ее месте крыл матом, не испытывая угрызений совести. А она мне турбулентностью тычет. Занятно. Если бы, вздыхаю тяжело. Но реальность такова. Без вашей помощи я не получу компанию и спущу свои труды в унитаз. Так возьмите одну из своих подружек. Резко оборачивается и выдает восторженно. Я же заказывала доставку подарка и цветов. Замолкает и щелкает пальцами, вспоминая. Как ее? Виктории, точно. Едва не подпрыгивает от радости. Предложите ей. Судя по количеству бриллиантов в том браслете, она явно вам задолжала. Качаю головой и поднимаюсь. Иду к Сене, надеясь остановить мельтешение перед глазами. Но она отскакивает от меня едва ли не с криком и выставляет руки вперед, защищаясь. Я уже объяснил, почему не могу выбрать никого, кроме вас. Так что успокойтесь, Ксения. Давлю морально. Но Савельеву уже не сломить. Мой напор ее не пугает. Наоборот, добавляет смелости. Потому что ее плечи расправляются, а подбородок вздергивается. Успокоиться? Вы испортили мне свидание. Наконец узнаю реальную причину ее злости. Смешно. Единственная, кого можно винить во всем, она сама. Поговорила бы со мной нормально, не пришлось бы сюда лететь. А вы мне... Новый год. Бросаю первое, что приходит в голову, думая осадить ее. Но Ксения презрительно фыркает и скрещивает руки на груди. Она обводит взглядом номер, будто ищет, чем бы меня огреть. И снова испепеляет карими глазами. Я... Она почти смеется. «Кажется, я не обрюзгший упертый старик. Так что не надо валить все на меня. Не надо было отключать телефон. Тоже завожусь. Нервы не к черту с этими условиями. Лозеек нет, а я ненавижу быть заложником обстоятельств. Не надо лезть в мой отпуск, который сами же подписали». Бросает последнее и смотрит с вызовом. Дышит тяжело так, будто пробежала кросс. И поджимает губы. Только этого не хватало. «Я ведь не так много просила, Мирослав Станиславович!» Говорит уже мягче. А мне будто мешок с мукой на голову падает. Давит ее отчаяние посильнее петли на шее. «Ксения!» Отступаю, давая ей возможность расслабиться и вздохнуть поглубже. «Простите. Возможно, я и правда перегнул палку». Вы совершенно точно перегнули, Мирослав Станиславович. Возвращает еще не утихшую злость. Три месяца. Я прошу всего лишь три месяца, в которые в вашем паспорте будет стоять печать. Никакой показной игры, никаких совместных мероприятий. Чистая формальность, которая закончится, как только я стану владельцем компании. Она снова замолкает и застывает в одной позе. Во взгляде пустота о значении которой я могу только догадываться. В давящей тишине успеваю подумать обо всем. Даже всерьез собираюсь встряхнуть Савельеву, чтобы она только вышла из транса. Интересно, она думает, как прибить меня в номере или готовит формулировки к отказу? Отворачиваюсь и отхожу к столику. Наливаю воду в стакан. Алкоголь пока не могу себе позволить, иначе быстро накидаюсь, Изобью на происходящее на пару дней точно. А такого делать категорически нельзя. Ксению нужно уговорить всеми возможными способами. Кто будет знать, что вы женились на мне? Вдруг бьет в спину голос, и я оборачиваюсь, недоверчиво глядя на девушку. Она серьезно? То есть две минуты тишины, и Ксения готова принять предложение? Вы согласны? вопросом на вопрос, игнорируя все правила приличия. Обдумываю варианты. Честно признается и задумчиво кусает губу. Ну так что? Мы с вами и мой юрист, который составит брачный контракт. Сообщаю честно. Показывать Ксению и всему миру в мои планы не входит. Контракт? Боитесь, что оттяпаю половину после развода? Смеется, приходя в обычное состояние саркастичной стервой при этом отлично выполняющий работу. «С вашей хваткой, Ксения, вы способны обобрать меня до нитки». Лесно. Улыбается, но тут же возвращает на лицо серьезную маску. Но комплиментами вы меня не убедите. Готов убеждать вас любыми способами. Двухсмысленность фразы до меня доходит не сразу. Наверное, я понимаю, что ляпнул лишнего, когда вижу удивленный взгляд Ксении но прежде всего цифрами. «Уже лучше», — кивает. «И что вы можете мне предложить? Учтите, я знаю, сколько вы зарабатываете, поэтому не вздумайте жадничать». И не собирался. В красках описываю Ксении все преимущества принять предложение. На ее счету после развода останется очень круглая сумма, гораздо больше ее годовой зарплаты, так что я действительно не продешевил». Но Савелева не была бы собой, если бы не затребовала дополнительных выгод. Еще мне нужна моральная компенсация, которую я получу сразу. Все. Приподнимаю бровь, глядя на нее. Нет. Я могу счесть это за вымогательство. А я могу отказать. Но мы же выдвигаем условия. Я назову свои, а вы решите, принимать их или нет. Разбивает мои без того слабые аргументы. Так вот. Я хочу прибавку к зарплате, скажем, в 20%. И месяц оплачиваемого непрерывного отпуска. Это больше похоже на шантаж, но я терпеливо слушаю все, что она говорит. Глаза округляются с каждым произнесенным словом. Опять отпуск. Да я за это время с ума сойду без нее. Ни одна сотрудница меня не выдержит. Это уже пройденный этап. А тут целый месяц. И если учесть, что отпуск Савельева выберет аккурат под мое вступление в должность, я развалю компанию только за время ее отсутствия, потому что ни одна помощница не сможет правильно спланировать мое время. Говорил же да Нитке. Не припедняйтесь, Мирослав Станиславович. У вас там еще не одна катушка. И правда же, опасная женщина. Знает обо мне гораздо больше, чем нужно. Хорошо. Я согласен. Вздыхаю обреченно. Но на время своего отпуска вы найдете себе замену, которая меня устроит. Это невозможно. Вас не устраивает никто. Вы устраиваете. Но вас так и тянет в отпуск. Потому что вы невыносим. И от вас нужно отдыхать, желательно долго и качественно. Допустим. Совершенно не согласен с ее доводами, но выбор у меня невелик. Так что, вы согласны? Я подумаю.